Глава 21. Часам к 2:00 ночи народ начал расползаться по телепортам, и я тоже решила, что пора и честь знать. Но не стала вызывать Каспера А, захотела пройти через сад к портальной площадке, немного проветриться перед сном. Что ни говори, а поместье у клана Саивара красиво, как и этот сравнительно небольшой сквер. Цвет, расположение и вид растений явно подбирались с особой тщательностью. Неизвестный дизайнер умело чередовал дневные и ночные растения, отчего сад был полон раскрывшихся и ненавязчиво благоухающих цветов в любое время суток. А большое количество всяких вьющихся лиан создавало натуральные навесы и достаточно интимные закутки. В таких хорошо и в любви признаваться и обсуждать планы по захвату Вселенной. Идеальные укрытия. Сама бы полезла, да боюсь на очередных любящихся кроликов нарваться. Завидно. В смысле, я тоже кекса хочу. Эх, сначала наркоторговцы, потом сладкое. Сначала наркоторговцы, потом сладкое. Хорошая мантра, помогает. Я уверенно топала по дорожке, твердя её про себя, когда что-то слева привлекло моё внимание. Я сначала даже не поняла, что именно кусты и кусты, а потом уловила шёпот, такой дурацкий, потому что если хочешь по секрету что-то сказать, говори нормально, просто тихо. И тогда тебя почти невозможно подслушать. Да никто и не станет, все своими делами заняты и не обратят внимания. А вот если шипеть, как змеи, которому на хвост наступили, услышат все, у кого есть уши. Пст, заткнёсь. Что тебе было сказано? Нет денег, нет песка и не суйся больше на территорию клана. Совсем мозги заржавели. Палять сюда. Невнятное бормотание, звук то ли пинка, то ли подзатыльника, треск кустов. Вот ржа, и ничего не видно, темно, как у цвирка в желудке. Только две тени среди листвы. Голоса незнакомые, а главное, зараза, я не смогла определить, мужские или женские. Единственное, что хорошо это точно не вид. Хоть и тени были заметно ниже роста, мы субтильнее, но это не значит, что в кустах шуршали девчонки. У нас на курсе полно парней среднего роста и без горы мышц. Мастерам это не нужно по большей части. Так, только для красоты и понтов. При этом некоторые девчонки могут фору в росте дать, а стрелковое метательное оружие вообще могут быть любой комплекции, независимо от пола и мощности резерва. Дела. Понятно, что ничего не понятно. Причём тут территория клана Саивара? Почему жаждущий песка пришёл за ним именно сюда? В смысле, почему ему сюда нельзя было? И кто был тот первый, который злой шипел про деньги? Кто-то из наших ребят с вечеринки или местный родственник Вита с Лугаклана? Проситель-то, скорее, точно из наших. Воспользовался вечеринкой, чтобы сюда попасть. Но почему? Зачем в академии не мог купить? И кто это был? Ух, так. Если я сейчас вернусь и попробую узнать, кто из гостей в какой момент покинул территорию клана, А под каким предлогом местный и Демня информацию не даст? Вита посвящать в расследование нельзя. Каспер зараза ни за что не станет ломать файлы чужой и Д. Он до меня ещё и родителям настучит. Задача. Придётся действовать по старинке и хитростью, вперемешку с дедуктивным методом. Распросить ненавязчиво всех, кто был на вечеринке и составить схему, кто за кем ушёл и кого в какой момент видел. Справлюсь. Ещё ведь надо, чтобы мои расспросы никого не насторожили. Во всяком случае, я попытаюсь. Список гостей у меня есть в моей голове. Сяду и вспомню, кто был. Кстати, начну и схему рисовать по своим воспоминаниям. Сразу вычеркну тех, кто ушёл раньше меня, а оставшимся, хм, разберёмся. Сейчас я домой приду. Стоп. Я резко развернулась на месте и со всех ног бросилась обратно к тем кустам, из-за которых слышала разговор. Я вспомнила, что кроме шёпота зацепило меня, когда я мимо шла, там в траве что-то лежало прямо под ногами конспираторов. А я эту штучку заметила, когда она падала. Мылкнуло яркое пятнышко на краю зрения. Вот я и повернулась в ту сторону, ещё не понимая зачем. Оно точно выпало из кармана одного из шептунов. Однако, сколько я не шарила в траве под кустами, ничего так и не нашла. По всей видимости, растя по свою вещичку заметил и подобрал. Жаль. А я думала, как в хорошем детективе. Сейчас ухвачу улику и с её помощью выведу всех на чистую воду. Буду ещё ходить и ею ненавязчиво мелькать. Или вот расспросы к ней привяжу. Или... Стоп. А это мысль. Ещё один подход, и можешь идти отдыхать. Я потыкал носком ботинка в валяющегося на полу ученика. Тот очень артистично изображал из себя осыпавшийся сэржой оружие, для большего эффекта даже закатив глаза и вздыхая через раз. У-у, выдало тело, даже не дёргаясь. Один глаз парня с интересом прищурился, оглядывая из-под ресниц мою фигуру. Но Столкнувшись с моим скепсисом, ученик снова попытался изобразить обморок, вдобавок высунув язык. «Угу», — подтвердил я, поднимая мелкого за шкирку с пола. Веник покачался из стороны в сторону, но на ногах устоял. Разве что кинул на меня некий неопределённо неодобрительный взгляд, как на неизбеженное зло. «Последний раз!» каналы надо довести до предела и даже чуть-чуть выйти за его рамки, чтобы был ощутимый результат. Парнишка нахмурился, как цвирк на куб скверны, за непроницаемым бронированным стеклом, и нехотя начал снова закручивать энергию. Не халявь, иначе сейчас я сам через тебя поток пущу, пригрозил я, наблюдая за его вялыми трепыханиями. Не надо. Вот. Теперь другое дело. Сразу взбодрился, пыхтит, ворчит, но старается. И косийца опасливо. Ещё бы. Мало кому понравилось, когда тебя словно поджаривают изнутри. По себе я помню. Всё! Радостно воскликнул веник, снова заваливаясь в напл и растягиваясь по нему звездой. «Э-э-э-э! <плотно -мири> я ржавые обломки! В ближайшие сутки меня не трогать!» «Завтра с утра на занятия», — как бы незначайно помнил я ученику. «Если твой отец снова придёт ко мне с жалобой...» Многозначительное молчание наполнило тренировочный зал. Вслух пацан ничего не сказал. И даже не подумал громко, но я заметил... Как шевельнулись его губы, и без труда прочёл по ним изверг. Эх! Прямо ностальгией повеяло. Разве что своего мастера я нежно называл садисткой шёпотом, и только в том случае, если её не наблюдалось в ближайшей галактике. Мелкий, почти не преувеличивая степень своей убитости, Кои как соскрёб с себя с пола и на гозанагу поплёлся в угол тренировочного зала. Там, на небольшом диванчике, лежала его куртка, а на маленьком столике стоял поднос с двумя стаканами энергетического напитка. Не слишком вкусные, но зато очень действенные составы, быстро ставящие на ноги после таких вот тренировок. Их я всегда заказываю за свои деньги и позиционирую как часть обучения. Не хочу, чтобы мелкий и вот отец знали, сколько на самом деле это удовольствие стоит. Ещё протестовать начнут. Для моего счёта такие суммы незаметная мелочь, а вот для них. Короче, как говорит молодёжь, меньше знают крепче спят. Я не спеша пошёл следом за мальчишкой и взял свой стакан, невозмутимо наблюдая, как тот Дрожущимися пальцами отковыривает крышку со своего напитка. Хорошо. Правильная тренировка так и должна заканчиваться. Ровно за секунду до того, как ученик потеряет сознание. Я отхлебнул странноватого на вкус, но реально полезного пойла, мысленно усмехнулся, вспомнив, как негодовал, когда мастер Майя озвучивала мне это правило, и ободряюще кивнул пацану. Тот послушно и торопливо присосался к напитку. И в следуещем мгновении захрипел, уронил питьё, а потом и сам рухнул на пол, закатывая глаза. Я поперхнулся, отбросил стакан и кинулся к нему, с ужасом замечая, как его глаза затягивает радужной плёнкой нездорового кайфа. Наркотик. Кто-то подмешал в напиток новый наркотик. И я его тоже отпил, ржа.